Решила, небось, что сосиска, раз кетчуп сверху, заржал Сережка. Все ты, завопила Лиза, кидаясь на Кирюшку. Мальчик схватил кухонное полотенце. Тише, тише, забормотал Ваня. Я тебя убью, кричала девочка. Мне два поставят. Тяжело вздохнув, я ретировалась в свою спальню и легла на кровать. Из кухни доносились звуки борьбы. Звон, треск, крики. Вот, пожалуйста, семейный уют в полном разгаре. Послышался легкий скрип, потом сопение. Это муля и ада пришли устраиваться на ночь. Мопсихи вспрыгнули на кровать и затеяли возню. Каждая хотела занять сладкое местечко возле моего лица. — А ну перестаньте, — велела я. Но собачки продолжали делить территорию. В конце концов более крупная муля победила. Ада отступила и легла в ногах. Мулечка положила морду на подушку возле моего лица и с чувством вздохнула. Я поглядела на нее. — Тебе не стыдно? Сначала котлеты, потом карта. — Нет, — раздалось в ответ. — пешкек От неожиданности я подскочила, мопсихи свалились на пол. — Кто здесь? — Арчи, — раздался в ответ. — Спи, не бойся. Я обвела глазами комнату и увидела попугая, сидевшего на подоконнике. «Ты что здесь делаешь?» — невольно вырвалась из груди. «Спать ложусь», — сообщил Арчи незнакомым женским голосом. Потом помолчал и добавил. «И тебе пора, мой котик, на покой, в последний путь. Спи, дружок, усни. Надоел хуже горькой редьки». Я упала на подушку. Мопсихи вновь устроились в кровати. Попугай, нахохлившись, сидел за занавеской. — Арчи! — позвала я. — Спишь? Сон — это смерть души. Я вздрогнула, по спине поползли мурашки. — Арчи! — вещал голосом покойного Эдика Малевича. Едва выпроводив домашних, я кинулась к телефону и набрала полученный от Евгении иванны номер. Часы показывали 8 Пожилые люди любят пораньше вставать. — Да, — ответил недовольный голос. — Можно Зинаиду Васильевну? — Кто это в такую рань? — Простите бога ради. Мне посоветовала к вам обратиться Евгения Ивановна Червь. Из голоса собеседницы исчез арктический холод. — Женечка? — Чудесно, слушаю вас. — Где можно найти Лику Вересову? Повисла пауза. Из трубки не доносилось ни звука, только треск и шорох. Думая, что нас разъединили, я воскликнула. — Зинаида Васильевна, алло! — Зачем вам, моя внучка? — внезапно прозвучал вопрос. — Понимаете, старательно принялась врать я. Лика Вересова когда-то давно сдавала свою фотографию на Мосфильм в картотеку актеров. Мы сейчас запускаемся с новым сериалом, и режиссер просматривал карточки. Ему показалось, что Лика — лучшая кандидатура на главную роль. — Вот и велел найти, а телефона ее у нас нет. Еле-еле ваш отыскали. Спасибо, Евгений Ивановне. — Лика давно не занимается актерством, — ответила Зинаида Васильевна. — Ничего, — бодро вскрикнула я. — Нам бы только ее отыскать. — Хорошо, пишите, — камерным тоном сообщила женщина. — Клуб Романа, обратитесь туда. — Адресок! — Подскажите. Понятия не имею подобных заведений, не посещаю. Может, домашний телефончик? Он мне неизвестен. Но как же? а Вот так парировала ученая. Мы давно не общаемся. Лика, отрезанный ломоть, идет своим путем. Несколько лет назад она работала в Романа, где теперь, не знаю. В ухо полетели противные гудки. Я помедлила секунду и набрала 0,9. «Девушка, пожалуйста, дайте телефон клуба Романа. Звоните в платную справочную 0,5-гудок-09». «Почему?» — возмутилась я, но трубка уже пищала. Девица в справочной, сообщившая, что за нужный телефон следует заплатить 17 рублей, оказалась намного любезней. Мне сообщили не только телефон, но и адрес, и даже ласково сказали... Часы работы с 7 вечера до 6 утра. Вход платный. И сколько? Позвоните в клуб. Дельное предложение. Только до 5 вечера в Романа никто не отзывался. Я вся извелась, бегая безостановочно к аппарату. Наконец, на том конце послышалась Романа. Как к вам проехать, завопила я. Карельская улица, 19, возле кинотеатра «Зарядье». — вежливо пояснил слащавый мужской голос. — Вход платный. — Понедельник и вторник 10 долларов, — охотно пояснил администратор. Среда и четверг 15, пятница 40. — Скажите, Лика Вересова у вас работает? — Естественно, — удивился собеседник. — Анжелика Андреевна бывает каждый день. — А когда? — С трех часов дня и примерно до четырех утра. Всегда. — Конечно, — подтвердил голос. — Разве может хозяйка бросить романа без присмотра? — А, простите, зачем вам нужна Анжелика Андреевна? Может, не стоит ее тревожить? Давайте решим вопрос со мной. — А вы кто? — Старший менеджер, Львов Михаил. — Очень приятно, — затараторила я. Я представляю журнал «Круг отдыха». Хотелось сделать материал о вашем заведении. — О, это клики, — воскликнул Михаил. — Когда придете? — Сегодня можно? «Конечно. Одна?» «Простите, не поняла я». ну столик вам на одну персону? Или кого с собой прихватите?» «Искренне советую взять приятеля. Изумительная программа. Шоу. Получите настоящее удовольствие». Потом, не услыхав ответа, быстро прибавил. «Естественно, все за счет заведения. Мы любим журналистов». «Выгодное, однако, это дело быть представителем прессы». Народ жаждет славы, и корреспондентов повсюду примут с распростертыми объятиями. Интересно, как должна выглядеть журналистка, отправляющаяся брать интервью у хозяйки ночного заведения. Поколебавшись, около получаса перед раскрытым шкафом я позвонила Нике Сафроновой и задала вопрос. — Слышь, Николета, просвети меня темную. — Какая проблема? — оживилась Ника. — Излагай. В чем ты ходишь брать интервью? Что? Что-что? Ну, в чем принято ходить? Ой, не могу, веселилась подруга. Да у нас времени нет на шмотки Съемка, съемка, монтаж, съемка. Джинсы нацепила и вперед. Об одежонке пусть заботятся те, кто тебе отвечает. Но все же, надо же иногда. В костюмерный пиджак возьму, веселилась Ника. Ну ты простота. Знаешь, Как Миша Осокин сегодня летом ведет? Нет. Телевизор хоть иногда смотришь. Представляешь, о ком говорю? Ну, конечно, такой невозмутимый мужчина всегда великолепно одет. В строгом стиле рубашка, галстук, пиджак. Вот-вот, хихикала Ника. Сверху все весьма прилично. Зато внизу у него, как правило, джинсы. А если жаркое лето, так шорты с сандалиями. То, что не попадает в кадр, никого не волнует. Страшно обрадовавшись, я влезла в любимые брюки со свитером и поехала в романы. Лика была приветлива до приторности. На вид ей можно было дать чуть больше двадцати пяти. Впрочем, наверное, ей и в самом деле еще не стукнуло тридцать.